Тебя я пришел, сидя на кровати. Да что же это такое? Если каждый квест я буду получать так, то со временем у меня просто сорвет крышу. В ушах до сих пор стоял шум битвы, а глаза слезились от едкой вони. Вам доступно задание «Возвращение реликвии». Тип задания легендарное. Передайте знамя шестого гномьего легиона главе рода бронзово -Боких. Награда. Опыт. Неизвестно. Я бережно сложил полотнище и убрал его в сумку. В обеденном зале не было никого, то есть вообще никого. Не было не только посетителей, но и место за барной стойкой пустовало. Хозяин куда-то отошел. Интересно, а как барная стойка называется в трактирах? Это же не бар? Я вспомнил разницу между заведениями в Сан-Франциско и в Москве. Конечно, 40 лет развитого капитализма изменили многое, но все равно работники российских питейных заведений отличались не в лучшую для моей страны сторону. Все-таки исторически русских всегда спаивало государство. В стране, где официально декларировалась борьба с пьянством, процветали различные рюмочные, ташниловки и прочие заведения, в которых культура пития никому была не нужна и даром». Важно только количество выпитого. От работников таких заведений не требовалось ни мастерства в приготовлении напитков, ни качество обслуживания. Поэтому и уступают наши бармены американским, как не грустно об этом говорить. Тем временем дверь в жилые помещения первого этажа распахнулась, и оттуда вышел хозяин заведения вместе с каким-то щуплым демоном в одежде мага. «Я сожалею, что ничем не могу помочь», – произнес маг. «Мирана тоже не лекарь. Да и не успеешь ты. Вот найти гадину она, может быть, смогла бы. Но на это нужно время!» Вздохнул он. «Только вот времени нет совсем!» Маг бросил взгляд на меня. Лицо его чуть заметно изменилось, будто у меня на лбу что-то было написано. Впрочем, через секунду он уже забыл обо мне. «Я понял, Альсуилл!» Хмуро кивнул трактирщик. «Спасибо, что зашел!» Он хлопнул мага по плечу, и когда тот покинул помещение, повернулся в мою сторону. «Не работаю!» У мужика явно что-то произошло, но он держался. «После обеда придет повар». Бросил он мне и пошел в сторону двери. «Корт, может, чем-то могу помочь?» – спросил его я. Трактирщик резко остановился на полпути, слегка наклонил голову вниз, потом медленно обернулся. «Ты скорее похож на оборванца светлый, чем на ищущего или великого лекаря», – медленно проговорил он. «Я случайно услышал ваш разговор с этим господином и подумал, что кого-то нужно вылечить. Пожал плечами я. Если это так, то это, в принципе, не проблема». В глазах у демона мелькнула надежда. «Вам доступно задание. Излечение больной. Тип задания». Уникальное. Излечите Троиз, больную жену хозяина постоялого двора, счастливый легионер Корта. Либо уничтожьте причину болезни, пока Троиз жива. Награда. Опыт. Уникальный навык. Штраф за невыполнение. Понижение репутации с хозяином постоялого двора, счастливый легионер Кортом. «Моей жене осталось жить пару часов, Светлый». Он подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Чтобы ее спасти, понадобится чудо, или я должен успеть упокоить около двадцати живых». Я снял с пояса зелье высшего исцеления и протянул ему. Рука демона дернулась к пузырьку, но по дороге замерла. «Корт поднял на меня глаза. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Наверное, не дороже, чем жизнь твоей жены». Я сунул пузырёк ему в руку. Он кивнул и сжал кулак с пузырьком так, что мне показалось, раздавит. «Жди меня здесь!» Кивнул он мне и быстро пошёл к двери. Из-за двери раздался его крик. «Ирса! Бездельница! Быстро собери поесть гостю! И бутылку Риевского на стол! Быстро!» «Я сказал!» «Легко быть благородным и щедрым, когда тебе это, в принципе, ничего не стоит!» Подумал я. «Нет, конечно, отданное зелье может быть очень дорогим. Но я настолько жился с этим миром за пару дней, что не воспринимал окружающих как программы, да и не уверен, что они ими продолжали оставаться. Я-то, по сути, теперь такой же. А почему не помочь человеку? Вернее, демону. Ну да не сильно они отличаются от нас. Я не надеялся получить задание. А тут еще неизвестный навык в награду. Как правило, отличить квест стартера НПС, который готов выдать тебе задание, легко. На него указывает полупрозрачный восклицательный знак над его головой. Однако в Ламорне, если и есть стандартные квесты, то мне они не по зубам. Я их просто не вижу из-за своего низкого уровня. Исключение в таких случаях обычно составляют некоторые социальные квесты, Или вот такие, как сейчас у меня, уникальные. Уникальные квесты генерируются по ходу игры, в зависимости от игровой ситуации и некоторых действий отдельных НПС. А уникальный навык в награду – это, как правило, что-нибудь вроде умения вышивать крестиком. То есть денег принести, в принципе, может и немало. А В общем, не буду загадывать. Тем временем из-за двери осторожно, словно мышка из-под веника, выглянула испуганная подавальщица. Убедившись, что кроме меня никого в зале нет, она осторожно выскользнула из-за двери и, быстро выложив еду с бутылкой вина на стол, буквально убежала обратно. Я кинул в рот кусок ветчины и стал неторопливо жевать. Вино трогать не стал, решил дождаться хозяина. «Повышение вашей репутации». Хозяин постоял во двора счастливый легионер Корт и его жена Триис относятся к вам дружески. Получилось! До последнего момента я переживал, вдруг на демонов не подействуют или подействуют как-то не так. Но все оказалось нормально, и я вернул Скидди. Улыбающийся трактирщик появился минут через пять с каким-то свертком в руках. «Спасибо тебе, Криан!» Демон крепко пожал мне руку. «На вот!» Сунул он мне в руки сверток. «Переодевайся! Трис пока приводит себя в порядок и передала это для тебя!» Я развернул сверток. В нем оказалась красная вышитая рубаха, коричневые штаны и сапоги из светло-коричневой кожи. И поднял вопросительный взгляд на Корта. «Свою одежду кидай тут, если, конечно, она тебе не особо дорога!» Он кивнул на пол. «Ирса, где ты? Собери одежду этого господина и сожги!» Я не стал заставлять себя упрашивать и быстро переоделся, предварительно вытащив из старого пояса три оставшихся фиала. Одежда никаких бонусов не давала. Это не экипировка, но выглядел в ней я вполне нормальным человеком. Я кинул свои тряпки на пол и уселся напротив трактирщика. Тот тем временем успел разлить вино по кружкам. Мы выпили, и хозяин потащил меня на задний двор». «Да вернемся мы еще, успеешь поесть!» — хмыкнул он, перехватив мой печальный взгляд, направленный в сторону еды. На заднем дворе оказалось свободно. Поленница дров, пара каких-то сараев и телега без колеса по центру. Спокойно. Корт развернул меня за плечи к себе и положил руку мне на лоб. По телу пробежала волна мурашек. «Задание. Излечение больной выполнено. Вами получен новый уровень». Текущий уровень – 68. Вами изучен уникальный навык «Шаг сквозь тьму». Вам доступна одна единица очков таланта. расовый бонус плюс 1 – плюс один процент защиты от заклинаний темной магии, плюс один процент защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступно три единицы характеристик. Вы изучили заклинание «Шаг сквозь тьму 1. Мгновенное действие. Затраты маны – 100 единиц. Время восстановления – 25 секунд. Вы исчезаете из видимости и переноситесь в заданную вами точку в радиусе сферы 20 метров. Шаг сквозь тьму освобождает вас от эффектов оглушения и эффектов, ограничивающих передвижение. Почти то же, что и прыжок. Только немного покруче. Костой прыжок, я не исчезаю и не могу игнорировать препятствия. У разбойников есть подобный навык. Шаг сквозь тени, но там нужно видеть конечную точку. А здесь не обязательно. Главное, чтобы было свободное место. Эдак можно в королевскую сокровищницу шагнуть. Подумал я, усмехаясь. Хотя, конечно, это я так. Мечтаю. Любая сокровищница защищена от подобных трюков. «Да и воровать не мое это!» Я быстро увеличил ледяной клинок до третьего уровня и кинул три очка в здоровье. «Я не всегда был трактирщиком, только последние три года, как вышел на покой. До этого 50 лет в карателях у Тирануса. И хватит улыбаться, покажи мне, что ты понял!» Он указал пальцем в дальний конец двора. «Туда шагни!» Я кинул навык на панель, посмотрел, куда указывал корт активировал навык. На секунду стало холодно, и вот я стою у дальней стены. «Нормально», махнул рукой трактирщик. «Прыгай обратно и пошли, поговорим. Смотреть, куда прыгаешь, не нужно. Это тебе не ваши маговские штучки. Просто в голове задай направление и расстояние. Если там, куда хочешь шагнуть, есть свободное место, то все получится». «Со временем ты будешь интуитивно в каждый момент знать, куда можно шагнуть». Я дождался, пока прыжок обновится, и шагнул назад. Потом потренируюсь. Жаль только, что мой прыжок завязан на одно время с этим шагом. То есть я не могу сначала шагнуть, потом телепортироваться. Общий откат на оба заклинания. В зале к нашему возвращению был уже человек десять. Давешние крестьяне опять похмелялись за тем же столом. Тот же купец с охраной и пара солдат за столиком в углу. За стойкой стояла симпатичная демонесса с торчащими из-под подвязанных плетеным кожаным шнурком черных волос с небольшими рожками. Она приветливо улыбнулась, вышла из за стойки и протянула мне руку. «Трейс!» – кивнула она, когда я легонько сжал ее пальцы. «Спасибо тебе за нас!» Она погладила себя по животу и улыбнулась еще раз. И тебе спасибо за эти прекрасные вещи. Не остался в долгу я. Идите за стол, я собрала немного поесть. Не стоит пить на голодный желудок. Она чмокнула мужа в щеку и вернулась за стойку. Немного поесть означало ломящийся от еды стол. И когда только успели приготовить, пока я ел, корт, так и не притронувшийся к пище, задумчиво смотрел на меня. «Как ты попал сюда, Криан?» Увидев, что в меня уже ничего не лезет, спросил он. «Я слышал, что светлые иногда попадают сюда, но сам не видел вашего брата никогда». «Светлые – это представители светлых рас, но почему это заметил только ты? И, может, еще маг, с которым ты и разговаривал до меня?» Ответил я вопросом на вопрос, что не культурно, конечно, но мне хотелось понимать ситуацию, чтобы продолжать диалог. Мастер лисуил маг». А я прошел специальную подготовку. пожил плечами корт. «Так все же, откуда ты?» «Не помню я ничего, честно, кроме того, что я человек. Очнулся около Ламорны в лохмотьях. Немного помог одному старику убить тварь тут неподалеку. Потом пришел сюда. У меня в сумке письма, в нетал. Нужно отвезти их». Пожал плечами я. «А потом я хотел бы вернуться назад, к людям». У меня там осталась сестра и кое-какие долги. «Что за старик и что за тварь?» Корт присмотрелся ко мне, и на его лице проступило неподдельное удивление. «Ты убил Шардаха?» Потрясенно выдохнул он. «Но как? Эту тварь не могли найти лучшие ищущие Ахримана?» «И прости, ты не похож на великого мага? Там же не каждый владыка бы справился!» Великим магом был старик. А я постоял в стороне. Скромно ответил я. Я не хочу про него распространяться. Ладно, проехали. Караван внетал будет только завтра с утра. Чем ты собираешься заняться сейчас? Зайду к кузнецу и алхимику, если ты покажешь, где их найти. Деньги у меня есть, а брони и меча нет. А потом, не знаю, ты хочешь что-то предложить? Да, думаю, ты справишься. Корт нахмурился. Триис заболела не случайно в поселке появилась Корига. Он увидел мой вопросительный взгляд и пояснил. «Корига – одна из неживых тварей темного бога Сирата, которая питается жизненными силами детей и женщин. Беременная для нее самая сладкая добыча, а моя Триис как раз в положении. Он посмотрел на хозяйничающую за стойкой жену. Твари достаточно посмотреть в сторону живого. И тот начинает увядать. И чем сильнее Карига, тем быстрее. Корт тяжело вздохнул и продолжил. «В поселке сейчас человек 20 тех, кто здесь не проживает. Три купца с охраной и слугами тоже ждут караван, чтобы присоединиться к нему. Поскольку вместе безопаснее, еще десяток пополнения полусотни Виллаха». Я машинально отметил, что Корт сказал «человек двадцать». Словно те, о ком он говорил, были людьми. Да, они здесь себя считают людьми. Хотя и понимают свои отличия от настоящих людей. Для того, чтобы прервать колдовство этой гадины, нужно ее убить. Но вот найти ее сложно. Тварь хорошо маскируется. И отличить ее от живого существа может, как правило, только сильный некромант. И вот тут ты можешь помочь. «Но я же не некромант!» Удивлённо возразил я. «Да при здесь ты?» Махнул рукой Корт. Тут и неподалёку живёт одна старая кочерыжка, Мирана. Так вот, она в молодости промышляла всяким. Думаю, у неё есть средства. Только вредная она такая, что иногда её хочется прибить. Мне к ней идти не с руки. Корт поморщился, видимо, вспоминая какие-то эпизоды своих нелёгких взаимоотношений с местной колдуньей. А вот ты сможешь ее убедить. И меч я тебе отдам свой старый. Он как раз тебе по руке будет. Для сына берег. Так что цени. Вам доступно задание. Ловушка для кориги 1. Тип задания. Обычная цепочка заданий. Получите у ведьмы Мираны средства для обнаружения кориги. Награда. Опыт. Облегченный меч Корта. Она мне просто так даст то, что нужно. Спросил я у Корта после того, как принял квест. «Просто так вряд ли», — покачал головой тот. «Но, думаю, парень, который грохнул шартаха Таха, найдет аргументы для убеждения старой женщины». «Это что за аргументы такие?» — спросил его я, хотя была у меня одна мыслишка. «Ну, это вам, магам, виднее», — ухмыльнулся Корт. «Как вы там женщин убеждаете? Может, ты ее...» её... Он осёкся, скептически взглянув на меня и покачал головой. «Нет, отпадает. Во всём посёлке столько жарки не собрать. Да и не выпьешь ты столько. В общем, на месте решай. Только если будешь её бить, не особо сильно, значит, бей. Полезной она бывает, хоть и редко», — засмеялся трактирщик. «А где хоть она живёт? И где мне кузнеца и алхимика найти?» — спросил его я. «Давай карту, отмечу». Пока курт рисовал что-то на карте и писал записку кузнецу, я сбегал наверх, в свою комнату, и прихватил с собой еще полсотни золотых и одну мензурку. «Вот, передай Снори, иначе этот хитрый сурок с тебя тришку шкуры сдерет. Я взял протянутый листок. «Мирана – лучший алхимик в округе, у нее много чего есть на продажу». И еще я напишу письмо в город своему бывшему командиру. Он поможет тебе с советом насчет твоего возвращения туда. Он указал куда-то за спину большим пальцем, видимо, имея в виду Эрантию. «Корт, вкратце, расскажи мне об этих землях». Попросил я его, ведь шанса понять, где я нахожусь, в ближайшее время может и не представиться. Земли демонов, по рассказу Корта устроены почти так же, как и любое другое государство Аркона, только были больше по размеру разу примерно в два. Государство Алкмена состояло из 17 доминионов, 16 из которых подчинялись Балиосу, центральному, и считалось цивилизованным. В центральной столице Исхарте, которая планировалась разработчиками на роль стартового города, на троне сидел верховный владыка Ахриманн. Суммарная мощь Болеоса была примерно в 10 раз больше любого из подчиненных доминионов. Где-то там находился запечатанный проход в преисподнюю. Во главе каждого доминиона сидел владыка, которому приносили вассальную клятву князья, хозяева провинции. Сатрапы, еще один вид потомственного дворянства, приносили вассальную клятву как владыке, так и князьям в зависимости от того, на чьи территории располагались их владения. Государство демонов с юга и запада граничилось с землями варваров. Варвары – такие же демоны, не имеющие централизованной власти, за исключением совета вождей, иногда тревожили границы алкмены набегами. Иногда владыки устраивали ответные акции. Но в основном и варвары, и владыки воевали между собой. В провинции Ярух, где я оказался, правил князь Ар-Ирас. Поселок Ламорна находился практически на границе с центральной провинцией доминиона Аштар и служил перевалочным пунктом. Здесь сходились несколько торговых путей, по которым шли караваны в Нитал, другие города соседней провинции и обратно, поэтому в поселке постоянно находилась полусотня легионеров». Варвары, с которыми Аштар граничил на юге, практически не тревожили границы Доминиона. Опасность исходила в основном от соседних Доминионов Руалта и Лакии, с которыми примерно раз в 10-20 лет случались конфликты. Иногда дальше пограничных столкновений дело не заходило, а иной раз провинции переходили из одного Доминиона в другой. В принципе, я узнал все, что хотел, и у меня оставался только один непроясненный вопрос. «Слушай, Корт, солдаты на воротах отправили меня к старости Виллаху, а тот, услышав про старосту, обрадовался мало и сказал, что он не староста. Тут какая-то шутка». Корт ухмыльнулся. На празднике ячменя он перебрал слегка, а может быть и не слегка, и утащил на сеновал дочку старосты. А та и рада, но не красавица она ни разу. Ну а кто-то из его легионеров возьми и ляпни, наш-то командир вон какой, в старосты метит в местные. С тех пор и пошло.